Глава 7. За работой я не заметила, как пришло время закрывать лавку. Схватив два увесистых пакета, направилась к дому Линара. Открыть дверь в веренном мне ключом я осмелилась не сразу. Сначала повертела головой по сторонам. Только затем осмелилась вставить его в замочную скважину и повернуть до щелчка. Внутри стояла гробовая тишина. В прихожей царил полумрак. «Влэр Бейкер!» «Позвала я хозяина!» Ответа не последовало. Довольно улыбнувшись, поставила нож у под ноги. Взмахом руки зажгла магические лампы. Бросив шляпу на банкетку, с помощью заклинания отправила пакеты с продуктами на кухню, куда чуть позже устремилась и сама. Как и вчера, первым делом я растопила печь. А затем, чтобы не тратить время попусту, поднялась на второй этаж. Здесь оказалось не так много работы, как предполагала изначально. В кабинет я заходить не стала, лишь сунула нос. Убрав в гостевой комнате и в коридоре заглянула в хозяйскую спальню. Не ради интереса, Просто решила посмотреть, не нужно ли выносить оттуда кучу мусора или разбирать груду одежды. К моему удивлению, там было чисто и царил полнейший порядок. Если не брать в учёт ковёр, что нуждался в чистке, и портьеры, которые не мешало бы постирать. В распахнутые окна врывался лёгкий ветерок, едва заметно колыша тяжелые шторы. На полках аккуратно, в ряд, словно под линейку, были расставлены книги. На широкой кровати лежала цветастая покрывала, с любовью расшитая женскими руками. Внезапно снизу донёсся громкий стук. Вслед ему в груди будто молот забухало сердце. Я со скоростью мысли метнулась прочь из хозяйской спальни. Не хватало ещё, чтобы Ленар застал меня там. Лэр Бейкер... Позвала я, когда спустя пару мгновений не только никого не увидела, но и не услышала чьих-либо шагов. Никто не отозвался. Что это было? Подумала и спустилась на первый этаж, желая понять, что происходит. Входная дверь была распахнута настежь. Но я-то помнила, что закрывала её. Прошла минута, другая. Ничего. Списав всё на сквозняк, захлопнула двери и направилась в гостиную посмотреть, всё ли там в порядке. Неожиданно за спиной раздались звуки, от которых у меня по коже поползли мурашки, а внутри всё сжалось от страха. Казалось, что-то упало с глухим стуком, а теперь эту вещь волокли по паркету. При этом звук стремительно приближался ко мне. Ощущая, как желудок скручивается в тугой комок, а сердце ухает вниз и в панике сбегает от меня, я медленно повернулась. Это ещё что за жертва неудачного эксперимента? Прошептала, выпучив глаза, едва увидела надвигающегося на меня огромного монстра. Даже с учётом моей бурной фантазии, я не предполагала, что выйдет такая мерзость, если скрестить девятипоясного броненосца со скорпионом. Какая живность ещё была намешана в этой тёмно-коричневой твари, я не представляла. Но она наводила на меня ужас. Вместо привычных двух глаз у него их было три. Все они располагались на лобной части яйцевидного черепа. Нос был розовым и походил на пятачок поросёнка. Уши маленькие, зато чудесным образом вращались вокруг своей оси. Хорошенько рассмотреть монстра мне не удалось. В метре от меня он внезапно остановился, и многочисленные лапы под его длинным туловищем напряглись. Чудовище приготовилось к прыжку. Я попыталась позвать на помощь, но крик застыл в горле. Судорожно сглотнув, чтобы смочить мгновенно пересохшее горло, попятилась. Однако запнулась за ковер и упала на пол. монстр в тот же миг прыгнул вперёд. Я не стала дожидаться, пока он раздавит меня, и откатилась в сторону. Чудище приземлилось рядом со мной и подобно разъярённому быку принялось бить когтистыми лапами по полу, оставляя на нём глубокие борозды. Из приоткрытой пасти на паркет капала фиолетовая слюна. Передышка была недолгой. Казалось, прошёл всего миг, как зверь зашёл со свирепым рёвом. «Живой не дамся!» – прокричала я, вскочила на ноги и побежала в гостиную. Монстр молниеносно бросился за мной. Притянув к себе с помощью заклинания вазу с овального столика, запустила ею в жуткого зверя. Но промахнулась. Она ударилась о стену и разбилась в дребезге. «Живой не дамся!» Под кактистыми лапами захрустели осколки. Чудовище продолжило наступать. Тогда мне на глаза попалась кочерга, которая незамедлительно полетела в зверя и угодила ему в голову. Однако не причинила даже малейшего вреда. Чудище угрожающе зашипело и приготовилось к новому прыжку. Хорошая пригоршня пепла, что я вихревым потоком собрала в камине, в ту же секунду устремилась к монстру и попала в глаза. Он снова взревел, и Юлой завертелся по гостиной. Решив, что это мой спасительный момент, и другого такого может больше не выпасть, я рванула в прихожую. Не успела достичь даже кухни, как ногу пронзила острая боль. Я распласталась на паркете, сильно ударившись при этом коленями, локтями и подбородком. Однако боль последняя, на что сейчас следовало обращать внимание. Я оказалась подмятой настигшим меня чудовищем. На кону стояла моя жизнь. Брыкаясь и извиваясь, как маленький зверёк, угодивший в капкан, я попыталась вырваться. Но единственное, на что изловчилась, сечь на спину, после чего монстр окончательно пригвоздил меня к полу своим не маленьким весом. Тем не менее, это была половина успеха, ведь руки оказались на свободе, и я могла колдовать. Только имелась большая проблема. Я не знала ни одного атакующего или поражающего заклинания для борьбы с магическими существами. Подобная участь выпадала на долю боевых магов и некромантов. Но я не падала духом и искала выход. Тем временем, как мощные челюсти с острыми зубами в три ряда всё ниже нависали над моим лицом. В горле монстра что-то устрашающе клокотало. Её смрадное дыхание ударяло мне в нос, раз за разом вызывая приступы тошноты, от чего я задыхалась. Противная густая слюна капала на шею, грудь, живот. Всё это вместе сбивало с мысли. Думай, тель, думай, вопил внутренний голос. Что ж тебя в люди выпустили, ты не накормив? Прохрипела я, с трудом сделав вдох. Мужик, подди рас такой злой. Они все злые, когда голодные. Между прочим, тебе не мешало бы зубки почистить, да дыхание освежить. Скушай мяты. Короткое заклинание, и у меня в руке оказался пучок зелени, который я незамедлительно бросила в приоткрытую пасть чудища. Монстр взревел, а затем не прожёванная и обслюнявленная мята полетела мне в лицо. Вот тут я окончательно разозлилась. Нет, я буквально взбесилась, и в жуткого зверя полетела вся утварь, что только была на кухне. Кателки, кастрюли, столовые приборы. Только монстру было всё нипочём. Ножи и вилки отлетали от его бронированного тела как горох от стенки. Даже удар ней подъёмной сковороды, которая поддалась лишь благодаря магии, не отлучил от чудища. Причём заклинание огня тоже не срабатывало. Едва пламя косалось его панциря, оно гасло. И тогда мне в голову пришла опасная затея. Я могла пострадать независимо от её исхода. Однако становиться ужином этого уродца очень не хотелось. Управлять магией в критической ситуации нелёгкое дело. Но мне удалось набрать полный совочек угля из печи. Очередной удар увесистой кастрюли заставил монстра раз зинуть пастью, угрожающе зарычать. Тогда-то я и засыпала ему в глотку раскалённых углей. Опять-таки, с помощью магии. Существо запрокинуло голову и голко сглотноло. В следующий миг раздался такой оглушительный рёв, что у меня едва не лопнули барабанные перепонки. Монстр дёрнулся в сторону и закрутился по прихожей юлой. Он метался от одной стены к другой, оставляя в них трещины. Теперь я запросто могла быть растоптана огромной тушей. Оттолкнувшись локтем от пола, я перекатилась на живот, вскочила на ноги и без оглядки рванула к входной двери. Лёгкие горели огнём, то ли от длительной схватки со зверем, то ли от кислородного голодания, то ли от быстрого бега. В любом случае, Если бы не уроки боевой подготовки, которые я ненавидела до глубины души, а порой прогуливала, то давно лишилась бы головы. Вечерний воздух не принёс желаемой прохлады и не прибавил сил, а не стремительно таяли. Мне было невыносимо душно и страшно. В данную секунду я хотела лишь одного чтобы этот кошмар поскорее закончился. Внезапно скрипнула калитка, и во двор вошёл хозяин дома. Видимо, моя мольба оказалась столь проникновенной, что высшие силы услышали её и даровали мне спасение. Я не припоминала, чтобы когда-либо была так рада байкеру, как сейчас. "Линар!" прокличала я, набирая скорости. Хотя казалось бы, куда уж больше. Услышав мои радостные возгласы, Бейкер остановился в замешательстве, огляделся по сторонам, а потом развёл руки для объятия. Неужели он мог подумать, что я лечу к нему с воплями в намерении броситься на шею? Впрочем, так оно и случилось. Линар Бейкер. Я знал, что от грехам следует ожидать чего угодно. Но сегодня ведьмочки в очередной раз удалось удивить меня. Да что там удивить? Её странное поведение привело меня в замешательство. Что это? Новый трюк из программы "Отомсти ему"? Иначе с чего она вдруг вспылала ко мне пламенной любовью? Не успел рой вопросов пронестись в голове, как входная дверь с треском вылетела, и в проёме, издав свирепый рёв, показался броненосец. Вот тебе и ответ, Ленар. Адское пламя. Выругался я, увидев монстра. Откуда ты взялась здесь, из чади обезная? Услышав устроенный чудовищем грохот, тетель вздрогнула, но не завизжала истошно, как сделали бы на её месте другие девицы. Вместо этого она вцепилась в мой камзол с такой силой, что на нём вот-вот могли посыпаться пуговицы, а плотная ткань разорваться. Вдобавок к грехам пыталась развернуть меня спиной к дому и спрятаться этим самым чудовищем, которое стремительно приближалось к нам. Из его глотки и брюха текла чёрная жижа, кровь. Это ль загадочным чудом удалось ранить монстра, чем значительно облегчило мне задачу по его уничтожению. Схватив ведьмочку за руки, я попытался отстранить её от себя, но хватка оказалась мёртвой. В итоге мне пришлось грубо оттолкнуть её. Любое промедление могло стоить нам жизни. Я прочёл заклинание, и на моей ладони образовался фиолетовый шар величиной с голубиное яйцо. Вложив в него немало силы, которой посчитал будет достаточно, чтобы покончить с броненосцем, метнул в него светящуюся сферу. Теперь уже размером с мяч для игры в кимари. Но магическое существо настолько расцвелипело к тому моменту, что лишь встряхнуло головой, когда магический снаряд угодил ему в лоб. Тогда я призвал едва ли не все свои силы. Теперь фиолетовый шар раза в 3 превосходил по величине меч. Однако в душе зародились сомнения насчёт его эффективности. Внезапно в голову закралась шальная мысль: Мне ещё никогда не приходилось сражаться в тандеме с медведьмой, но попробовать стоило. Хотя я не представлял, что из этого выйдет. Подсаби бросил грэхом, которая покряхтывая и потирая при этом ушибленную пятую точку, поднималась с земли. Этель была сообразительной и быстро поняла, что от неё требовалось. Приложив ладонь к груди и уже в следующий миг она отняла их и резко протянула ко мне. С её тонких пальцев сорвались полупрозрачные серебристые ленточки и устремились к сфере. Магические потоки Грэхам разительно отличались от моих, и не только по цвету и ширине. Её магия была тягучая, как сахарный сироп, тем временем как моя напоминала эфир. В итоге фиолетовый шар стал тёмно-синим. На миг я подумал, что всё испортил своей просьбой. Но затраченных сил было жаль, поэтому решил не отказываться от задумки и испытать совместную магию в действии. Едва сфера коснулась панциря-броненожца, как и у свечения погасло, не нанеся при этом монстру никаких повреждений. Казалось, он просто впитал в себя магию. «Адское пламя! Придется полностью выкладываться!» Сокрушенно произнес я и нервно провел рукой по волосам. Но спустя несколько секунд начало происходить нечто невообразимое. Жуткий зверь замер, а затем стал стремительно раздаваться в ширину, словно чья-то невидимая рука накачивала его воздухом. Из ран, нанесенных ему отель, показался серебристый свет. Он сиял все ярче и ярче. В какой-то момент на него стало больно смотреть. Мне пришлось зажмуриться, буквально на миг. Дольше нельзя было, следовало держать руку на пульсе. Я открыл глаза из замера, удивления. Весь двор был озарён светом, будто от сотни зажжённых факелов. Секунда, другая я. Полыхнула яркая вспышка белого света, а затем раздался взрыв, за мгновение которому предшествовал дикий рёв. Монстра разорвало на части. Свет резко погас. На землю в Нофье опустились вечерние сумерки. Что это было? потрясённо прошептал я про себя и перевёл взгляд на Этель, у которой на лице тоже отразилось изумление. Но расслабляться было рано. Я подошёл к ведьмочке и требовательно спросил: "Он был один? Наверное, другого я не видела". Этель провела рукой по волосам, пытаясь пригладить их. Но они продолжали торчать в разные стороны. Хорошо. Оставайся здесь, я смотрю дом, произнёс я неприрекаемым тоном и сделал шаг по направлению к дому. Но разве грехам можно указывать? Любые приказы она воспринимала в штыки. Ни за что, прокричала она, нагоняя меня. Вдруг поблизости бродит ещё одна такая тварь. Хотите, чтобы я стала её ужином? И не мечтайте. Последняя фраза от чего-то задела меня за живое, вынуждая остановиться и недобро посмотреть на Грехом. Разве я хоть словом обмолвился, что мечтаю об этом? А разве нет? Недавнее бесхитростное замечание выдало ваши тайные помыслы. Я промолчал в ответ на ядовитое высказывание ведьмочки. Ей без того немало досталось. В очередной раз, окинув Этель с ног до головы и не заметив угрожающих жизни ран, развернулся и широким шагом устремился к крыльцу. Стоило моей ноге переступить порог дома, как я остолбенел. Весь пол в холле был усыпан посудой. Несколько вилок и ножей торчало в картине, которая ужасно мне не нравилась. Хоть будет повод сменить ее... В нескольких местах на паркете виднелись глубокие царапины от когтей монстра. На двух противоположных стенах имелись трещины, словно огромная туша монстра пару раз ударилась о них. Что тут происходило? Как долго продолжалась борьба? Греха мне не подавала вида, что измуждена, но было очевидно, она с трудом держалась на ногах. «Приходил к отель броненожка, поиграли они здесь немножко», — на выдохе произнёс я. Резко повернулся, и ведьмочка врезалась лбом мне в грудь. Как оказалось, она следовала за мной по пятам. «Откуда он здесь взялся?» «Почём мне знать? Я думала, ваш питомец. А то больно похож на вас. Такой же зубастый и непробиваемый». Я собирался дипломатично промолчать, но затем решил всё же докопаться до истины, поэтому задал новый вопрос. Ты случаем здесь не колдовала? Может, проводила какой-то ритуал? За кого вы меня принимаете, за идиотку? Даже сквозь прессохшую к щекам этой грязь было видно, что на них пылал багровый румянец. Какая ведьма, находясь в здравом уме, станет колдовать в доме начальника управления? К тому же я зельевар, а не чёрный маг или некромант. Грехом, говорила довольно убедительно. Но зерно сомнения всё же осталось внутри. Внезапно у меня над головой раздался скрип. Подняв глаза к потолку, увидел раскачивающуюся над собой люстру. Я чудом успел отскочить в сторону за секунду до того, как увесистая конструкция приземлилась в считанных сантиметрах от моих ног. Понял, в примирительном жесте поднял руки и прошёл в гостиную. Там царил относительный порядок, если не брать в учёт осколков на ковре и одного разнесённого в щепки кресла. Появление броненосца в доме сильно встревожило меня. Не давали покоя и такие вопросы: как? Кто являлся его целью, я или Этель? А главное, кто стоял за монстром? Скажи, у тебя были враги в академии? Обратился я к Грехам после недолгих размышлений. Был один. Не догадываешься, кто? Она сложила руки на груди и хидно улыбнулась. Этель, я серьёзно. Негодюя покачал головой. И я не шучу. Этель злилась и извила. Но я нисколько не был в обиде на нее. Понимал, что это следствие пережитого. Другая бы сейчас на ее месте билась в истерике. Хотя, от чего это я? От любой другой девушки после встречи с броненожцем не осталось бы ничего, кроме мокрого пятна. А Грэхом цела, невредима и даже смогла ранить монстра. Удивительная девушка. Подумай хорошенько, кому ты могла в академии перейти дорогу? Я иногда воевала с вашим одногруппником Найджелом. Он до последнего дня не мог простить тебе салат, что ты вывернула ему на голову. На моих губах невольно появилась усмешка. Его трудности. Нечего было поливать меня вишнёвым соком. Фыркнула Этель и плотно сжала губы. Но это не Найджел. Его распределили на другой конец империи. Он ни за что туда бы не добрался. К тому же на выпускном он признался, что это событие стало самым ярким и запоминающимся за годы учёбы. С кем ещё сильно конфликтовала? С Кэтлин Бишоп и Надин Уэрен. После затянувшегося молчания отозвалась Грехом, тоже выпускницей академии. Но в последнее время мы редко пересекались. Тогда, может, у тебя с кем-то в городе произошла серьёзная ссора. Вы правда думаете, что я была целью этой жуткой твари? Не смешите меня. Это ваш дом, а не мой. И появился монстр как раз в то время, когда вы обычно возвращаетесь с работы. Не так ли? Или вы кому-то рассказали обо мне? Ни одной живой душе. Зачем тебе понадобилась та книга? Сорвался с языка вопрос, который не давал мне покоя вот уже 3 месяца. Не ваше дело, огрызнулась Атель. Её реакция сильно меня задечила. Неужели даже после нашего разговора она по-прежнему считала меня причастным к своему отчислению? А вдруг моё? Вкратце, произнёс я. Вряд ли, покачала она головой, а затем внезапно начала рассказ. Накануне того вечера я получила от Грейс письмо. В нём говорилось, что бабушка слегла с воспалением лёгких. Аптечные микстуры не действуют, и с каждым днём ей становится только хуже. Кузина молила меня приехать и что-нибудь сделать. Я понимала, что время на исходе, и не восстанавливающие, и не исцеляющие зелья бабушке уже не помогут. Она нуждалась в чуде. И оно произошло бы только благодаря эликсиру живая вода. Для его варки мне и понадобилась книга. Ничего подобного я не ожидал услышать. Все мои прежние сомнения относительно Тели оказались напрасными. Она не хотела никому навредить, пыталась лишь спасти одного человека. Но не ожесточилось ли её сердце по возвращении домой? Сколько человек согласилось тебе помочь? Несколько, приглушённым голосом произнесла она. Я никого не просила о помощи. Хочешь сказать, что в одиночку собиралась приготовить такое мощное зелье? потрясённо спросил я. Едва грехом утвердительно кивнула, во мне вспыхнуло сильное негодование. О чём ты думала? Как хорошо, что у тебя вовремя отняли книгу. Ты хоть представляешь, какой ошибки избежала? Да тебе благодарить нужно своего предателя, а не проклинать. Ты же могла погибнуть. Этого бы не случилось, уверенно возразила Этель, притянула за клянанием шляпу и надела её. Она давала мне понять, что не намерена больше говорить на неприятную для неё тему. Однако у меня имелось другое мнение на этот счёт. Возможно, но сила бы ты точно лишилась навсегда. Разве не это зачастую для магах уже смерть? И не думаю, что ваши соображения сильно отличаются от наших. Я не могла дать ей умереть. Она единственная, кто заботился обо мне после того, как не стало мамы. И даже если бы меня не отчислили, я всё равно взяла бы академический отпуск после смерти бабушки. Ведь за лавкой больше некому присмотреть. Только не случись та история, у меня был бы шанс вернуться к обучению и закончить академию. А теперь нет. Его у меня отняли. На последней фразе губы ведьмочки сжались в тонкую линию, а подбородок задрожал. Этель мне очень жаль, что всё так вышло. И хоть уже говорил, повторюсь. Я не причастен к твоему отчислению. Я постарался вложить в слова всю искренность, на которую был способен. И, кажется, они достигли цели. Ведьмочка смягчилась и больше не напоминала ежа, то и дело выпуская иголки. Мне хочется узнать, кто приложил к нему руку. Вы поможете? Впервые она смотрела на меня не с ненавистью и злобой, а с надеждой. Я не мог ей отказать. Даже если бы уже не пытался разобраться с этим загадочным делом, сам не зная от чего, всё равно взялся бы за него. Накануне вечером я написал ректору письмо. Только он не спешит с объяснениями. Если ответ не придёт в течение недели, я лично нанесу Лэру Стерфорду визит. Спасибо, прошептала Этель и опёрлась спиной о стену. Усталостью пережитая, всё же взяли верх над ведьмочкой, исчерпал все лимит её доверия. Всем своим видом, грехом дала мне понять, что не хочет больше общаться. Несмотря на желание продолжить разговор, я не стал лезть к ней в душу и решил заняться делом. В рабочем кабинете имелась кнопка тревоги. Сигнал от артефакта поступал в местное управление к дежурному стражнику. Я поднялся на второй этаж и нажал её. Этой не отходила от меня ни на шаг, словно боялась повторения нападения и видела во мне защитника. Она внезапно доверилась мне. От этой мысли внутри разлилось тепло. Не прошло и пяти минут после срабатывания тревоги, как двор заполнился моими подчиненными. Они с интересом и толикой страха обследовали дом и прилегающую к нему территорию. Соседи неотрывно наблюдали за происходящим из своих окон. Оно и понятно. Нападение броненожца для Шеффилда было необычным случаем. Находясь едва ли ни в центре внимания, Этель чувствовала себя неуютно. Постоянно ёжилась и оглядывалась по сторонам. Я подумал, что будет лучше увести отсюда ведьмочку. Поэтому подозвал к нам двух стражников, указал кивком на Грехам и отдал распоряжение: "Проводите её домой и смотрите". Я замолчал на середине фразы. Спустя мгновение закончила её, но уже про себя. чтобы ни один волос не упал с её головы. Лер Бэйкер вопросительно посмотрел на меня караульный. Нет ничего, покачал я головой. Ступайте, только возвращайтесь. Здесь ещё полно работы. После моих слов эти лестражники направились к распахнутой калитке. Я твердил себе, что нужно немедленно вернуться в дом и продолжить осмотр первого этажа. Но не удержался и глянул им вслед. Этель Грехам. С моих губ сорвался вскрик, когда я увидела в зеркале собственное отражение. Волосы всколокоченные, на лбу, щеках и подбородке пожеванные монстром листки мяты, которые успели засохнуть и прочно приклеиться к коже. Убийственная красота. Странно, что Бейкер даже слова мне обмолвился насчёт моего внешнего вида. Следовало немедленно привести себя в порядок. И всё бы ничего, только брата дома не было, и до утра он вряд ли вернётся. Саймон собирался заночевать у друга Райли. Так говорилось в записке, что он оставил на обеденном столе. Значит, воду из колодца придётся таскать самой. В любой другой день я воспользовалась бы магией, но не сегодня. После борьбы с той тварью силы были на исходе. Хоть бы их хватило на подогрев воды, иначе придётся мыться холодной, чего ужасно не хотелось. В Одесском общежитии в каждой комнате имелся душ, из которого днём и ночью текла горячая вода. Сидя в деревянной бочке, что в бабушкином доме использовалась в качестве ванны, Я часто вспоминала те времена и мечтала, что однажды разбогатею и куплю просторный дом, в котором обязательно будет большая кухня, купальня с душем и собственная лаборатория. Не в подвале или крохотной каморке, а в специально оборудованном помещении. Я заплетала чуть влажные волосы в косу после принятия водных процедур, когда тишину в доме внезапно взорвал громкий и требовательный сток. Бросив взгляд на часы, замерла. «Начало одиннадцатого. И кого нелёгкая принесла в такое позднее время? Может, Саймон изменил планы?» Повторившийся стук заставил меня сдвинуться с места, чтобы поглядеть на позднего гостя. Я открыла дверь и потеряла дар речи. На пороге стоял Ленар в обнимку с двумя объёмными пакетами. «Я не могла. Теми самыми, что я приболокла к нему в дом тремя часами ранее. «Что вы здесь делаете?» Мой вопрос прозвучал не очень дружелюбно. «Подумала, нечего добру пропадать. Покормишь. С утра во рту ни крошки не было». Бейкер склонил голову на бок и так жалобно посмотрел на меня, что даже я, имевшая на него зуб, не смогла бы отказать в просьбе. Ленар не гнушался использовать порой в своих целях дарованное природой обояние, особенно в тех случаях, когда дело касалось противоположного пола. Я обошлась бы чаем и бутербродами или булочкой, но бейкеру они были что, окули червячок. Он проглотит их и снова посмотрит на меня голодными глазами. Я успела заметить, какой у него зверский аппетит. Хотя, если вспомнить, что вчера благодаря мне Ленар тоже остался без ужина, его можно было понять. «Проходите», – пропыхтела после минутных размышлений и отошла чуть в сторону, впуская гостя внутрь. Я закрыла за бейкером дверь, задвинула тяжелый засов и повела его на кухню. «Чем тебе помочь?» – спросил он, когда я взялась выкладывать на стол продукты. Сделайте, пожалуйста, вид, что вас здесь нет. Это будет наилучшая помощь. К моему удивлению, Ленар ничего не произнёс в ответ. Просто молча снял камзол и уселцы на табурет в торце стола. Вообще-то это моё место. Я испустила тяжёлый вздох и взяла нож. Придётся готовить. Да ещё и ручками. Только что Его вкусы и предпочтения мне были неизвестны. Изысканные блюда в мой репертуар не входили. Впрочем, мне не подавится он и рагу из говядины с овощами. Бейкер следил за каждым моим жестом, жадно ловил взглядом каждое моё движение. Казалось, он впервые наблюдал за тем, как кто-то готовит, и ему это нравилось. Около 11:00 я достала из печи два горшочка, и мы принялись ужинать. Глядя с каким аппетитом и наслаждением Ленар поглощал мою стряпню, сама не заметила, как съела намного больше обычного. Едва вслед за горшочком опустила чашка с чаем, я понадеялась, что Бейкеры засобираются домой. Однако он не торопился уходить. А стоило мне закончить мыть посуду, и вовсе выдал «Раз уж я поел у тебя, можно еще и посплю?» Неожиданно спросил Бейкер. «Нахал!» Невольно сорвалось с языка. Ленара дарил меня теплой улыбкой и произнес ласкающим слух бархатистым голосом. «Зато какой очаровательный!» Он вновь включил свои чары. «По правде говоря, мне некуда больше сегодня идти. Новую дверь еще не поставили». Обещали только завтра днём. Видимо, не зря в народе говорят: хочешь лишиться дома, впусти в него ведьму. Это всё людские предрассудки. К тому же, мой дом не настолько просторный, как ваш. Комнатки крохотные, кровати узкие. Вам будет тесно и неуютно. Приводила я, на мой взгляд, весомые доводы, всей душой желая выпроводить бейкера прочь. Не хватало ещё, чтобы она остался у меня на ночь. Стоит кому-то из соседок прознать об этом, я потом проблем не оборюсь. И дело не в репутации. На незаконном деле это вряд ли скажется. Просто весь цветник Шеффилда объявит мне войну. Среди местных девиц обязательно найдётся та, кто вспомнит времена балой инквизиции и будет призывать местную власть возродить гонения ведьма. И если уж не сжечь меня на костре, так хотя бы выселить из города. Не зря я все-таки подружилась с женой бургомистра. Во время практики я не раз спал в казармах. Так что ничего страшного. Мне главное, чтобы было куда голову преклонить. Упрямо возразил мой гость. Я посмотрела на Ленара и поняла, что спорить с ним бесполезно. Он придумает тысячу причин и в итоге останется. К тому же с ним мне как-то спокойнее. Ладно, будь что будет. Уйду из дома до рассвета и его выставлю за дверь. Надеюсь, никто ничего не узнает. Будете спать в комнате Саймона. Он сегодня у друга ночует. Ледяным тоном бросила я и повела Бейкера по ковровой дорожке в дальнюю часть дома. Подъем в шесть часов. Позавтракайте у себя. Я пересекла коротенький коридор. Распахнула двери и вошла в небольшую комнату с узеньким окошком. Включив свет, жестом пригласила Линара и указала на кровать. Сейчас сменю постельное бельё и можете располагаться. Благодарю. Где я могу помыться? Дома, воскликнула про себя, и Легонька прикусила язык, чтобы не поддаться искушению и не выпалить это вслух. Здесь есть только умывальня. И дубовая бочка в качестве ванны, добавила в мыслях. Сойдёт. Казалось, Бейкера нисколько не удивил мой ответ, словно он ожидал услышать нечто подобное. Я провела его в умывальне, выдала полотенце, а сама вернулась в комнату брата, чтобы сменить постельное бельё и расстелить кровать. В какой-то момент я осознала, что у меня сильно вспотели ладони. Едва испустила тяжёлый вздох, как услышала за спиной голос Бейкера. Что случилось? Ты случился, ответила про себя. Повернулась и замерла от неожиданности. Ленар стоял на расстоянии вытянутой руки от меня, с растрёпанными влажными волосами, без рубашки и босой. На его мускулистой груди и плоском животе поблёскивали капельки воды. В районе солнечного сплетения имелась татуировка в форме огнедышащего дракона, а чуть выше на золотой цепочке болтался кулон в виде солнца, заключенного в круг. Я смотрела на Бейкера в смятении. Однако не от испуга, а от внезапно вспыхнувшего притяжения. — Все в порядке, — пробормотала, потупив взгляд. — Простите, но пижаму я не могу вам предложить. Сейчас найду какую-нибудь тунику или Спасибо не нужно. Я сплю так. Вот чего ему стоило избавить меня от таких подробностей. Как знаете, равнодушно пожала плечами. Этель, я не какой-то там изнеженный сынок богатенького отца, а нормальный мужчина. Будь оно так, не стал бы поступать на факультет боевой магии. Думаешь, нам легко пришлось в академии? Вот слово нам он имел в виду всех своих одногруппников. Думать, последнее, чего я хочу в данную минуту. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Отозвался Бейкер ледяным тоном. По всей видимости, мой ответ задел его. Оно и к лучшему. Нам следовало вновь отдалиться друг от друга, стать просто старыми знакомыми, не более. И как я могла вновь так близко подпустить его к себе? будтом мало настрадалась